Глава шестая «Энфрей, ах он... У, зла не хватает!» «Вы уже соскучились по мне, лорд. Не прошло и полдня, а вы уже пишете мне. Беспокойтесь? Не волнуйтесь, я умею за себя постоять. Но позвольте спросить, чего вы взяли, что не объяснил. Конец». Ответ пришел незамедлительно. «Тогда я все еще не вижу вас подле себя. Вы меня боитесь? Скорее я беспокоюсь о бедных лошадках, чем о вас. Конец». «Как же бесит! О лошадках он беспокоится!» «Надо взять с собой ведро навоза и подложить куда-нибудь теточные горшки ректора под видом удобрений. Пусть вспоминает о бедных лошадках чаще за любым чаепитием. Вы считаете, у меня мало поводов вас бояться, да вас боится весь мир ваша светлость, поэтому я могу не стесняться своих чувств. Конец». Ответ был вопиющим. «Мне в любом случае рстит ваш тон. Вы правы. Чувств стесняться не стоит. Как только вместо страха почувствуете страсть, дайте знать». «Однако я крайне расстроен, что вы все таки не удосужились выяснить правду, а сейчас лжете мне». «Да как он... С чего он взял, что отец мне ничего не рассказал?» «Да, это так, но... Что же родитель скрывает от меня, раз Энфрей уверен в его умолчании?» «Это что-то особенное, я чувствую. На самом деле я боялась своих способностей и с детства отрицала всю информацию о себе. Я хотела сама создать свою личность, не опираясь на книжные стереотипы. Так недолго и свихнуться» когда тебя описывают алчной, похотливой, не сдержанной сволочью, монстром, которого необходимо уничтожить. Я и перестала что-либо узнавать о себе. И этот страх сохранился и по сей день. Вот истинная причина, почему я до сих пор не отправилась в библиотеку выискивать информацию о нашем с Диалроном случае. И вообще, что значит, он хотел бы, чтобы я испытывала другие чувства? Я совершенно неопытна на том поле, на которое заходил Далрон. Чувство для меня неведомая роскошь, Я дарю их другим через собственную головную боль и изнашивание организма. Но совершенно не смыслю в них сама». «Видимо, из-за того, что я долго не отвечала, Инфрей написал вновь. «Давай поиграем. Кто первый угадает следующее задание второго, тот выиграет желание. Ну что, идет? «Отвечать Далрону и тем более играть с ним. Все больше увязать в его сетях. Поэтому я просто закрыла от него свой номер и решила, что больше не стану с ним общаться. И вообще, у меня тут дела поважнее намечаются. И хидну поймать» а игры пусть оставят для своих подопечных. Но я солгу себе, если не признаю, что мне захотелось поиграть. Совсем чуть-чуть, капельку, утереть ему нос. А после свалить подальше из этой академии, чтобы никогда больше не сталкиваться с великолепным инфреем Далроном. Конюшни академии находились в самой дальней части за полигоном. Всего было шесть разнопородистых кобылок, причем каждая с легкими магическими способностями. Увы, не природное достояние, а селекция». Девушку и на конюшне, удивился конюх и огладил пышные усы. Давненько у нас не было такого. Что ж, вычти тогда гривы и круп помой. Можешь кос переплести, а с Мирандой даже поговорить, если у нее настроение будет. С Мирандой? Я проследила за взглядом конюха, обнаружив в самом дальнем столе белошерстную кобылку с темными пятнышками на ногах и великолепной розовой гривой. «Сделаю. Опыт есть». Понятливо кивнула я, и, переодевшись в комбинезон, в подсобке вышла на отработку. Кобылки все были на заглядение, одна краша другой, поэтому наказание превратилось в сплошное удовольствие. У Икси на ножках имелись крылышки, и пусть пока она не летала, но ученые не теряли надежды когда-нибудь вывести такой вид летающих коней, в дополнение к ездовым драконам. Дори обладал способностью различать запахи получше любой охотничьей собаки, а Жозель слышала за версту. Все лошади были приветливыми, кроме Миранды. Она к себе не подпускала. Я и с той стороны, и с этой, а она никак. Но задание надо выполнить, поэтому... А хочешь, ресницы туши на крашу будут пышнее, чем у мадам Люксмир. Кобылка заинтересовалась, а я быстро юркнула к ней и раскрыла небольшой кошелек с магией расширения, где хранился весь мой гримерский инвентарь. Отсюда ей добыла тушь, быстро размазав кисточкой под длинным, но светлым лошадиным ресницам. Достав зеркальце, продемонстрировала Миранде результат. Красавица, а гриву подвижу бархатными ленточками. Что думаешь? Лошадь кивнула. Ух, тут я разошлась, такую прическу заплела, что конях потом с ума сойдет расплетать. Но моя протеже осталась довольна. Еще я начала учить ее делать к Всё, Все как показывала мадам Люксмир. Спасибо! Прожал кобыла. Мне нравится. Ты красавица, улыбнулась, и я посмотрела на других лошадок. Вы все красавица. Скучно вам тут, наверное? не -е -е -е. отозвалась Миранда. К нам жук приходит, даже свои запасы у нас хранит. Запасы? Недоуменно переспросил я. Что за жук? Магический такой же опыт, как и мы. Табак любит. Собак? я вскинулась недоверчиво, а лошадь ударила копытом по дощечке. Слабый запах табака я чувствовала, когда варила смесь для пунша. «А можно взглянуть?» Кобылы кивнули, а я вынула дощечку и изумленно посмотрела на ровные ряды мешочков с табаком. «Вот это запасы! Но курить вредно, особенно в академии, где полно здоровых студентов!» Быстро сложив два и два, я изъяла всё подчастую, когда услышала шаги. Спрятав мешочки в ближайший сток сена, закрыла тайник и обернулась к двери. Пошёл конюх. «Ты уже закончила? Может быть, свободно да «Да-да, я еще минуту. С Мирандой о нашем о женском разговорились». Конюх мыкнул и ушел, а я обернулась к Миранде. «Зачем спрятала?» «Кажется, я знаю, кто испортил мне пунш», — прошипел я. «Это ваш жук. Жучар недоделанный. Пусть только явится». «Но...» Раздался позади меня ленный голос, и я обернулась назад, заметив на балке упитанного такого полосатого жука с курительной трубкой, как раз над той кучкой сена, где я спрятала мешочки с табаком. «Ты меня звала, а я круче, чем бог. Являюсь на молитвы, а не только слушаю». «Вот это самомнение у некоторых, конечно. Он бы еще чудеса исполнял, божок недоделанный. Это ты мой пунш испортил?» «Ну и че? и мою трубку сломала, пришлось мстить. «Ну и как тебе мой фирменный рецепт любовного зелья?» «Чудесно!» — прошипела я. «А как тебе моя фирменная магическая жукобойка?» Я скостовала в руках заклинание и начала гоняться за жуком, но он все время подлетал вверх, и я не доставала. Наконец ему надоело подобное, и он, спорхнув над сеном, занес над ним горящую трубку». «Стоять! Не уберешь свою жукобойку, спалюсь и она от тебя накажут как экстремиста и из Академии выгонят». «И кто такой экстрем... экстрим... в общем, этот... Но из Академии мне нельзя, хотя ради такого дела. Я же прекрасно помнила, что где-то под этим сеном лежат его запасы. Уничтожить их его же лапками чудесно. Лучше убью тебя и вылечу из Академии». Заключила я. Жук, не став понапрасно разбрасываться угрозами, высыпал угольки на сено. Те вспыхнули мгновенно, и сухая трава начала гореть. Красиво. Мы вместе любовались ее эпичным горением, пока в воздухе не появился отчетливый запах табака. Жук принюхался, понял, в чем дело, и кинулся вниз, желая раскопать оставшийся табак. Но в этот самый миг его и настигла волшебная жукобыка. Она спеленала жука и посадила в магическую банку, с розовыми прутиками. Сзади заржали от испуга кобылица, и в этот момент бежал конюх. Увидев, что происходит, он помчался за водой, а я, отвязав лошадок и выведя их из горящей конюшни, под шумок улизнул вместе с банкой жуком. Я почти достигла здания общежития, когда меня буквально схватили за шиворот и заставили развернуться. «Адепт Катезенс», — прищурившись, прошипел ректор Алвин. «Я так понимаю, без неприятностей вы не можете?» Просто моя главная неприятность — это вы, ваша светлость. Через 20 минут я сидела в кабинете ректора, надежно запрятав банку с жуком в безразмерном кошельке. Все в том же выданном для отработки комбинезоне и с кислой мины на лице. Надеюсь, жук за это время не уничтожит все мой запас косметики. Так и представила его накрашенным и красивым, как бы сказала Миранда. «Курение в стенах нашей великой академии» «Да как вы только могли!» Ректор Алвин выбрал удивительный способ наказания. И этим наказанием была мадам Люксмир, которая отчитывала меня на разные лады. Видимо, поняв, что физический труд никак не влияет на мои умственные способности и дисциплину, ректор решил, что теоретический гнет точно сработает. «Я крайне разочарована в вас, адептка Тезенс. Курение — это не только вредно, но и совершенно не модно. Нынче никто уже в высшем обществе не курит». И вы, адептка Тезенс, должны об этом знать. Вы вообще знаете историю курения? Нет? Знаете, сколько болезней от него развивается? А вы, между прочим, тем, что подожгли свои запасы, пытались замаскировать их под сено и избавиться, навредили всей академии. Адепты, которые занимались в этот момент физической подготовкой на полигоне, попали в целительское крыло, прямо на бегу лишившись сознания. «Ой, вот пусть не преувеличивают». Они просто решили солинять с физической подготовки, нашли уважительную причину. Начнем список болезней!» Из кабинета ректора я вышла спустя час с головной болью. Вытащив Жука, застала его в таком же состоянии, что и я, пришибленного. «А знаешь, что самое ужасное во всём этом?» — спросил Жук, так словно пробежал стометровку. «Мадам Люксомир курит». На следующий день я разжилась уставом Академии и принялась его штудировать, чтобы подготовить подпольный дуэльный клуб. Я все обдумывала, как это лучше преподнести, но решила начать именно с тех студентов, на которых пало подозрение из артефакта. Жук в банке на столе уже не пытался даже дергаться, лишь лежал на спинке лапками вверх и делал вид, что умер. Актер еще недоделанный. На банке заклинание, поэтому я узнаю, когда он лапки откинет». Наконец ему надоело притворяться пришибленным, и он подскочил. «Нет, но у тебя совести есть? Когда ты меня выпустишь, у меня, между прочим, ломка». «Какая еще ломка?» «Табачная. Да после лекции мадам Люксмиря, готов весь мешочек скурить. Как раз один из тех, которые ты спалила». «Для протокола спалила не я, это ты выбросил на них угольки». «Но ты меня не остановила». Важно кивнула. «Поэтому со мной лучше дружить. Я мудрая, если что, подскажу, где соломку подстелить. Точнее, где в соломке может лежать что-то ценное». «Серьёзно ты, врагиня», — заключил жук, вздохнув. «Мир». «Мир», — кивнула я и вернулась к изучению устава Академии. «А выпустить меня?» «Зачем?» «Так мир же объявлен». «Знаешь, предпочитаю вредителей держать в банке». Особенно табак зависимых. Мне так спокойнее. Обещаю больше ничего не портить. Ну уже выпусти меня. Я, может, еще успею экспроприировать табаку, мадам Люксмир. Мне он нужен. Уже жалобно простонал жучок. Я же его там выращивал, а теперь его нет. За пределы Академии вылететь я не могу. Заклинанием привязан, поэтому мне нужно добыть его изнутри. Для меня табак магическое топливо. Вот теперь я отвлеклась от уставы и внимательнее посмотрела на насекомое. «А ты не врешь? «Вот тебе знак магический!» — Жук скрестил пальцы. «Не сидеть мне в этой банке, правду говорю!» «Ну и причудливые шутки лесных духов, или кто там его создавал, если бы знала об этом, не поступала бы так жестоко!» «Прости, я действительно не думала, что все так серьезно. Готова раздобыть тебе табак!» Пообещала и призадумалась, где же его можно взять. По идее, мадам Люксмир. Туда я отправлюсь. У нее свой стол в преподавательской, где-то внутри уверенно найдется и табак. Если она скрывает свою пагубную привычку, то в карманах явно не носит. «А из банки выпустишь?» «Э, нет, так мы не договаривались. Поживешь и в банке». «Подожди, я могу быть полезен. Ты ведь необычная студентка. Таких наглых, осмышленных студента, которые еще так умело гонят алкоголь, я не видел. Я ведь действительно могу помочь. Только скажи, чем?» «Хм, а это идея. Он мелкий, может пробраться в любое место, а еще незаметно вколоть проявлятор. Ты не знаешь, в академии есть ехидна?» а, «Знаю, есть». Я даже вперед подалась, а жук затрепетал крылышками. «Целая одна ты» я фыркнула и встала в позу. «Я ведь за табаком могу и не ходить». «Каюсь, грешен, прости». «В общем, шутник ты мой безмозглый, посиди здесь, когда я вернусь, возьму с тебя клятву о неразглашении и расскажу. Раздобуду тебе табак». Собиралась я со всей серьезностью, надела специальный облегающий костюм, ткань которого была магически зачарована под маскировку, и темную маску на лицо, тоже магическую, которая даже цвет глаз скрывала». Заплела косы, высокий хвост и убрала под капюшон, после чего, еще раз проверив заклинание на банке жука, отправилась на дело. Рабочий стол, мадам Люксмир, располагался в преподавательской, к этому времени уже опустевшие, пары давно закончились. Благо на первом этаже, немного повозившись за движкой на окне, я вползла внутрь и огляделась. А вот и тот самый стол. Ха, ящики заперты. Не доверяет, мадам Люксмир коллегам, не доверяет. «Или есть что скрывать?» Взломав первый ящик, я тут же обнаружила мешочек с табаком, убрала его во внутренний карман и решила порыться здесь еще немного. Защитный артефакт, сломанный браслет, простите, кольцо и ещё парочка магических мелочей. О, а во втором ящике обнаружились документы. Руки сами потянулись к папке. Но в этот момент я услышала шаги. Кто-то приближался. Быстро взобравшись на шкаф, притаилась за коробками с картами. От пыли зачесались ноздри, и я зашала носы за всех сил, пытаясь держаться. Двери преподавательской открылись, и. Довольно! Я не собираюсь продолжать этот разговор. Услышала я голос мадам Люксмир, а вот ее таинственный собеседник оставался за дверью, вне зоны видимости. Повторяю, я не монстр. Меня любят и уважают. Вы хотите, чтобы я предала людей, которым многим обязана? Полувеликанша пыталась говорить шепотом, но выходило у нее очень плохо, потому и голос был отчетливо слышен, особенно с моим слухом, натренированным годами. «Перестаньте, я никогда не соглашусь на подобное. Уходите, иначе я могу и рассказать». Разговор явно не из самых приятных. Я вся извернулась, чтобы увидеть говорившего, но с моего ракурса это было совершенно невозможно. Размяв пальцы, решила сползти по потолку — Тем более у меня были специальные присоски. Но если только хоть одна из них соскочит... В общем, вещь неблагодарная и муторная, а магии в преподавательской я пользоваться не собираюсь. Ректор Алвин не дремлет?» Я выкарабкалась из укрытия, цепляясь всеми четырьмя конечностями за потолок, но едва приблизилась ко входу, как говоривший тенью метнулся в сторону, словно кого-то испугавшись. Мадам Люксмир выглянула в коридор. Я застыла, вся обратившись вслух, и услышала торопливые шаги. «Ректор Алвин?» И его нелегкая принесла. Я собиралась дернуться в сторону, обратно в укрытие, но поняла, что движение он точно заметит. Поэтому застыла, прильнув к потолку и молясь, чтобы за балкой меня не рассмотрели. «Мадам Люксмир, я не ожидал увидеть вас в такой час. Что вы тут, тут делаете?» Забыла конспекты. Тут же нашлась женщина и улыбнулась. «Уже ухожу. А вы, ректор Алвин?» «Я...» — начал мужчина и быстро оглядел преподавательскую. Не знаю, как, на его взгляд, устремился прямиком ко мне. Заметил. В его глазах зажёгся огонёк интереса. Мужчина сделал шаг в мою сторону, но прямо сейчас рассекречивать явно не собирался. Наслаждался своим преимуществом, гад. Так, пора отсюда текать. Раз он меня заметил, а мадам Люксмир нет, значит, можно уже не скрываться от главного шпиона королевства. Потому я направилась к выходу. Но то ли закон подлости всегда срабатывает на мне, то ли мой личный закон подлости стоял внизу, но одна из присосок хлопнула и я полетела вниз. Прямо на руке. На руки, мадам Люксмир. Полувеликанша поймала меня, ошарашена, словно я была присмыкающимся, закричала и откинула в сторону и... бахнулась в обморок. Всей своей 300 килограммовой тушей. Стены преподавательской затряслись. Мы с ректором, переглянувшись, метнулись к женщине. Стоим, смотрим. Не просыпается. «Надеюсь, вы не убили ее. «Уверена, что нет». С Сомнением протянула я и шагнула вперед, проверив пульс. Убедившись, что все хорошо, облегчённо выдохнула и нашла повод избавиться от лорда ректора. «Думаю, как настоящий мужчина, вы обязаны доставить мадам в телительское крыло». Взгляд герцога нужно было видеть. Здесь и страх, и изумление, и восхищение, что я вообще решилась на подобное предложение. Мол, вот это наглость у студентки. П -п предлагаю вам, раз уж выявились причины и обморока», — ввернул мужчина. «Это же рот приоткрыла. «Нет, да он по наглости мне фору даст». «Уступаю», — я сделала шаг назад. Мужчина сделал пас рукой, и тело преподавательницы взмыло воздух. Я попыталась отступить назад, чтобы по-быстрому уйти, но не успела. Ректор жал меня в магических тисках и развернулся ко мне, иронично приподняв бровь, мол, «Ты действительно собиралась бежать?» «Да, собиралась. Избежала бы, если бы не вы, ваша светлость, самый опасный невозможный враг, который когда-либо у меня был». «Куда-то собрались?» «В дамскую комнату, припудрить носик». «Для того, чтобы что-то припудривать, сначала нужно это обнажить, а вы в маске». «Не хотите открыться?» «Кто-то совершенно забывает заикаться». «Не горю желанием», — заявила я. Герцог подошел ближе, протянул руку к лицу, но в этот момент сзади закашлялась полувеликанша. Я собиралась бежать, но остановилась. «Этот кашель? Он непростой. Она же задыхается». Я бросилась к мадам и принялась осматривать ее. «Жемчужное ожерелье. Оно защищает от посторонней магии» но магическая сила герцога настолько велика, что он даже не заметил этой защиты. И теперь они вступили в конфликт. «Немедленно уберите заклинание левитации». Потребовала я, и ректор к моему величайшему изумлению повиновался немедленно, из-за чего женщина с грохотом рухнула на пол. «Да у неё такими темпами сотрясение мозга будет». Наградив герцога неприязненным взглядом, я упала перед преподавательницей на колени и расстегнула ожерелье, Но мадам Люксмир продолжила кашлять, все еще не приходя в сознание. Поэтому, выхватив нож из голенища сапога, я разрезала корсет, и только тогда полувеликанша вдохнула всей своей мощной грудью, а я облегчённо откинулась назад. «Жива!» Придя в сознание, женщина посмотрела на меня и опять упал в обморок. Со стороны раздался смешок ректора. «Вы удивительным образом влияете на людей. Они теряют от вас голову». Ох, в самую точку. Я ведь чаровница. Однако эта фраза меня насторожила. Я поднялась и обернулась к мужчине. Он смотрел на меня так, словно видит меня настоящую за черной маской. Это и пугало, и заставляло трепетать. Опасность — самая пеняющая из напитков. «Теперь вам все-таки придется нести мадам Люксмер на руках». Заключила я. Ректор опустил взгляд. И, подойдя ближе, легко приподнял полувеликаншу. На руки не взял, конечно, она бы просто там не поместилась, а подхватил подмышки. Дотронувшись до виска женщины, он забрал у нее лишние воспоминания. «Помните, что я уже который раз решаю ваши проблемы, Адет. Сердце забилось быстрее. Мое настоящее имя мало кто знал, и понятно, что он догадался сразу, кто я на самом деле. Но сейчас меня волновало и то, что он узнал меня в этом абсолютно черном комбинезоне. Неужели почувствовал?» «Вы должны мне...» «Как же мне вернуть вам долг?» «Поцелуем». Я приоткрыла рот и хотела высказать ему все, что я о нем думаю, но неожиданно не стало. Я помнила вкус его губ, и это было потрясающе. Потушив магические светильники, я подошла ближе. Мужчина замер, продолжая удерживать мадам Люксмир, а я, приподняв свою маску, прикоснулась губами к его губам. Лесные духи, как же пленительно сладко! Настолько, что он едва не выронил женщину, голова которой третий падение уже вряд ли бы выдержала, а я чуть не упал к нему на руки в нагрузку, потому что ноги подкосились. Мм, да чего же он отлично целуется? Виден, опыт виден. С трудом заставила себя отступить и опустила маску. Герцог сглотнул, а я метнулась к окну, выскочив наружу, привалилась к стене и пыталась остановить безумно колотящееся сердце. «Герцог Фарильский, что же вы со мной делаете? Зачем так поступаете со мной? Мне нельзя влюбляться. Чаровницы не могут иметь семью, не могут иметь детей. Такова суровая действительность моего вида. Я монстр, выродок, который не имеет права на счастье. И если я собираюсь бежать, забыть себя и свое имя, то мне совсем ни к чему лишнее треволнение». За окном в этот момент что-то произошло. Видимо, мадам Люксмир очнулась и обнаружила разорванный корсет. «Без причины, ведь воспоминания обо мне у нее забрал Энфрей. Ох, ну и скандал, она ему сейчас закатит». Но следующие слова Канши стали открытием как для ректора, так и для меня. «Ах, лорд, какой вы негодник. Вы же женатый мужчина. Наша связь невозможна. Мне очень и очень жаль, но у меня есть свои моральные принципы». С этими словами, судя по тяжелым шагам, мадам Люксмир удалилась, а я, прежде чем к окну подошел герцог, метнулась в сторону общежития. «Этот день определенно пора заканчивать». Вернувшись в комнату, я присела напротив банки с жуком. Вспомнила наш первый головокружительный поцелуй с Анфреем. Ведь он случился из-за жука. Уверена, что я бы не поцеловала, если бы не подмешанный в пунш загадочный ингредиент. «А что ты добавил в пунш для такого странного эффекта?» «Свои экскременты». «Что? Фу!» Чего ты фукаешь, будто ваши лекарственные зелья из других ингредиентов готовят? Ты вообще читал их состав? Ладно, согласна, там и похуже бывает. Вообще слышала об изысканном сорте кофейных зерен, которые едят жуки, а затем их экскременты обжаривают и варят. В общем, надо отпускать этого выдумщика подальше. А то так и оглянуться не успею, как подсяду на жучие кофейные зерна. Выпустила жука и отдала ему добытый табак. Ну и чем я могу помочь. «С тебя толку меньше, чем от водяного любви», — фыркнул я. «Иди себе с миром». «Э, нет, так не годится. Долг платежом красен, иначе я останусь тебе должен и не смогу делать подлости, а я так не могу. Давай я тебе ответную услугу окажу». «То есть, отказавшись от его помощи, я избавлю себя от подлости с его стороны?» «Хитро». «Проваливай», — фыркнул я. «Табак тебе еще раз добуду, но на этом все. «Считай это помощью. Как монстр монстру». Жук прищурился, но ничего не ответил, лишь взмахнул крыльями и вылетел в приоткрытую форточку. А я легла в постель, пытаясь сложить пазл удивительной головоломки. Монстр здесь не один. Кто-то собирает сообщников, и отец отправил меня в самый эпицентр всего. Догадывается ли он об этом или нет? А если моё задание вовсе не задание, что если он хочет, чтобы я примкнула к монстрам на спасение или на погибель? Поднявшись, я решила, что игр достаточно. Дело намного серьезнее, чем можно было подумать. Я переоделась в платье Софиэль, но маску надевать не стала, вылезла из окна и добежала до преподавательского общежития. Окно ректора, вот оно, и оно открыто. Я легко запрыгнула внутрь и увидела в кресле его светлость в облике Алвина, расслабленно листающего любовный роман. Он поднял на меня смешливый взгляд. «Какая честь видеть ваше лицо, леди».